Агния Барто, где ты, Павел? Жил на свете мальчик Павел. Весельчак, хороший парень. Если праздник в доме вашем, он кричит, давайте спляшем. Раньше всех он вас поздравил, молодец, хороший парень. В день рождения тети Кати он проснулся в 6 утра. Раньше всех вскочил с кровати, говорит, плясать пора. Ну, увы, совсем не кстати расхворалась, тетя Катя. Не придется развлекаться, день рождения отменен. Нужно сбегать за лекарством, принести пирамидон. Но куда девался Павел? Чудный парень, славный парень. Он исчез. Вскочил со стула. И его как ветром сдуло.